Конечно, они опоздали. Сигман, успевший отседлать лошадей и успокоить хозяйку, ждал их во дворе у самого крыльца. Когда распахнулась двери на крыльце появилась Валанор, кутаясь в свою пушистую северную куртку, граф знал, что бежать уже поздно. И все же он, не церемонясь подхватил северную принцессу, легко поднял и усадил седло, как маленького ребенка. Валанор без лишних слов взялась за поводья. Сигман чувствовал, что она встревожена, но настроена решительно. Он ощущал ее страх, но вместе с тем в этой девчонке прятался стальной стержень, не позволявший ей согнуться под грузом темной волны ужаса. Теперь он точно знал, что волонор не избалованная принцесса, какой он себе ее представлял. Кто знает, какой ее жизнь была раньше, что довелось ей пережить, выросшие в мрачных горах у подножия каменного трона. Жизнь рядом с престолом вовсе не так сладка, как может показаться на первый взгляд. В этом граф убедился лично. Зверь стрепенулся, почуяв эмоции хрупкой девушки, судорожно сжимавшей поводья. Перед глазами Сигмана поплыли зыбкие картины, темнота, кровь, холодные камни. Он отшатнулся, закрываясь от ее воспоминаний, и едва не вскрикнул от пронзительного чувства одиночества. Граф сдавленно выдохнул барфейм, появляясь на крыльце. «Надеюсь, вы понимаете, что ваше поведение сегодня вечером скажется на вашем будущем». Еще как понимаю, буркнул в ответ Сигман, отпуская по воде скакуна Барфейма. Если мы сию секунду не покинем этот двор, то не просто пойму, но и почувствую. Барфейм, кипя от сдерживаемого гнева, вскочил в седло и обернулся к племяннице. «Какое счастье, что весь наш багаж мы оставили в экипаже», — раздраженно бросил он. «Ты готова?» Сигман поднял голову и посмотрел на луну, затянутую темными рваными облаками. Ночь выдалась светлой, но сейчас луна словно наручно пряталась в тени, укрывая беглецов. Впрочем, сегодня темнота им не друг. «Едем!» — резко бросил Латоя, взлетая в седло захрипевшего ворона. «Быстро!» Подгоняя лошадей, беглецы выбрались со двора таверны через ворота, заблаговременно открытые Сигманом. Очутившись на пустой и темной дороге, Латоя пропустил спутников вперед, а сам привычно занял место в рейергарде. Луна, выглянувшая из-за туч, высветила призрачным светом тракт, уходящий в лес. Темные ряды деревьев, вплотную подходившие к тракту, казались монолитными скалами, исключавшими даже намек на бегство. Для беглецов был открыт только один путь – на запад, к столице, что уже так близко и одновременно так далеко. Кони мчались по темной дороге, выбивая из подмороженной грязи звонкие ноты. И все же они двигались слишком медленно. Сигман прекрасно понимал – они опоздали. От погони не уйти. Конечно, их лошади отдохнули и способны обогнать преследователей, скакавших от самого тира. Если бы они бежали в полную силу, то, возможно, даже сейчас они смогли бы оторваться от погони. Но дело было вовсе не в отдыхе. Волонор ехала слишком медленно. Сигман прекрасно понимал, что дамское седло не приспособлено к скачке галопом. Быть может, если бы северянка села прямо, как настоящий садник, то тогда... Нет. Все равно так ездить ее никто не учил. На кривых горных дорогах не развить такой скорости, как на равнине. Принцесса в любом случае будет отставать. Это понимал и Барфейм, который уже несколько раз оглядывался на отстающую племянницу. Сигман не видел его лица, но подозревал, что оно выражает обычную для лорда досаду. Каков герцог, кто ведет себя как солдат, то вдруг превращается в капризного вельможу. Он ведет какую-то свою игру, это ясно как день. Но в чем она заключается, граф не знал, а в данную минуту и знать не хотел. Его интересовала только своя собственная игра привычная пляска с темнотой и смертью, которая однажды закончится. Быть может, даже сегодня. Подхлеснув ворона, Сигман поравнялся со спутниками и подобрался ближе к Барфейму. Милорд крикнул он, скачите дальше, я остаюсь! Герцог кивнул, принимая к сведению план проводника. «Зачем?» — скрикнула Волонор. «Не оставляйте нас, граф!» «Госпожа!» — отозвался Сигман, ухитрившийся на полном ходу, поклониться и не вывалиться из седла. «Я задержу погоню, а вы с дядей езжайте дальше!» «Как долго?» — бросил на ходу герцог. «Где ближайший город?» «Через час вы доберетесь до первой заставы!» — отозвался Сигман. «И сможете там отдохнуть. Потом езжайте дальше, и к следующему утру вы окаживаетесь в Риве». — А вы, граф, а вы! — воскликнула Волонор. — Я вас догоню, госпожа! — пообещал Сигман и натянул поводья. Вороной графа захрипел и замедлил шаг. Лотой я привстал на стременах, провожая взглядом двух садников, что вскоре затерялись в темноте, вновь окутавшие дорогу. Когда они скрылись из виду, Сигман остановил ворона и спешился. Похлопав по черной шее из какуна, граф обернулся и посмотрел назад, на пустую дорогу. Он все еще не видел преследователей, но чувствовал, как волна тьмы катится ему навстречу. Всепоглощающее, мощная, будто океанский прилив, разрушительная, как лавина, сходящая с гор. Сигман знал, что это магия. Темная, смертельная магия, с которой ему еще не доводилось встречаться. Такой силы в Ривостане не было никогда. Что-то, пришедшее извне, из далеких чужих краев, шло за ним по пятам, грозя раздавить, словно надоедливую букашку. Сигман ощущал себя маленьким и слабым перед этой страшной силой, которая и не думала таиться. Она заранее сообщала жертве, что ее ждет, заставляя дрожать от страха и отпускать ослабевшие руки. Сигмон медленно стянул плащ, скомкал его и небрежно запихнул в сидельную сумку. Оставшись в рваной кожаной куртке, состоявшей, казалось, из одних лоскутов, Сигман оглядел себя. «Все на месте, все как всегда. Он готов к охоте». Взгляд задержался на серебряных пуговицах черного камзола, блестевших в лунном свете крохотными огоньками. Ничуть не задумываясь, Сигман достал нож, срезал пуговицы из сунул их в карман. Потом резко вскинул руки. Рукава камзола затрещали, расходясь по швам, и двигаться стало легче. Но все равно не так легко, как хотелось. Латоя выругался. Он с удовольствием снял бы камзол, но под ним была еще относительно белая нижняя рубаха, которая будет прекрасно заметна в темноте. Вытащив из карманов разнообразную мелочь, в том числе и пуговицы, Сигман опустил их все в ту же сумму у седла ворона. Туда же отправился кошель и медальон гонца. Сняв с себя все, чтобы не было закреплено, Латоя подпрыгнул на месте, проверяя все, ли он вынул. Вышло хорошо, бесшумно и удобно. Сапоги Сигман решил не снимать. Без них, конечно, было бы удобнее, но ночной лес не то место, где можно разгуливать босиком. Вытащив из ножен меч, который выдержал уже две перековки и все же сохранил грубые очертания орудия для убийства, Сигман взвесил его в руке. Простой кусок железа, случайно подвернувшийся ему в бою, неожиданно стал для него родной вещью. Они через многое прошли вместе и в некотором роде сроднились, тогда, когда тупое лезвие отхватило правую кисть своего хозяина. Потом, во время охоты на упырей, эта железяка не раз спасла ему жизнь, стала для Сигмана едва ли не новой рукой. Этот кусок железа стал для него продолжением тела, как когти или чешуя. Меч, казалось, почувствовал настроение своего хозяина. Он дрогнул в руке, словно предвкушая новую охоту в кромешной тьме. И Сигман не мог сказать, передалась ли ему дрожь руки или клинок сдрогнул сам. Очнувшись от наваждения, Латойя левой рукой хлопнул по кругу ворона. «Ступай, велел он! Беги изо всех сил!» Воронову не пришлось долго уговаривать, он и так был сам не свой от ощущения опасности, накатывающей с тыла, и от близкого соседства со зверем, что вдруг проявился на месте его нового хозяина. Издав короткий хрип, Вороной взял с места в галоп и помчался следом за недавними спутниками, его простыми и непонятными родичами, что несли на себе простых и понятных людей. Сигман, оставшийся в одиночестве на пустой дороге, повернулся лицом к темной волне, подбиравшейся все ближе. Потом медленно стянул с правой руки грязную перчатку, заскорузлую от засохшей чужой крови. В лунном свете заблестела чешуя, и луна, словно испугавшись чужого уродства, снова спряталась за облака. Сигман сжал в лапе рукоять меча, и пальцы, обросшие черной броней, тихо клацнули о проволоку, словно металл встретился с металлом. «Я жду», — тихо прошептал Сигман. Тьма бросилась ему в лицо.